Глава 19. На пути к цели. В столовой меня атаковали сестры, как только я набрал полный поднос еды. Поэтому, что произошло дальше, не видел, привычно очнувшись в медицинской капсуле. Опять при падении повредил себе голову. Ничего серьезного. Но гематома и рассечения были, плюс потеря сознания, и меня поместили в капсулу. Выйдя, направился в свой номер, где меня встретил 88-й. «Как ты?» – спросил он, когда я появился в номере, рассчитанном на троих человек. «Нормально, ничего не помню, поэтому жду рассказа от тебя», – ответил я, выбрав незанятую койку и улегшись на нее. «Пока сестры занимались тобой, я им хорошо врезал, да так, что остальные девчонки не рискнули за них заступиться. Очень удачно все вышло. Ну, это если не считать твоего падения». «Я попросил соседа поменяться местами, и теперь мы будем жить в одном номере. Правда? Круто?» – спросил он радостно. «Конечно. Большое спасибо, что заступился за меня. Я пока не умею нормально защищаться, не теряя сознания, но, надеюсь, тут меня этому научат. Расскажи лучше, как тут все устроено?» – попросил я. «В целом неплохо. Ну это, конечно, если ты не изнежен высокими технологиями и не привык к армейским порядкам». Изначально в нашей группе была большая часть девчонок, и они все портили, устанавливали свои порядки. Но постепенно ситуация выровнялась, а после твоего появления, уверен, мы поставим их на место. Ясно. А как преподаватели? И вообще обстановка? Трудно сказать. Нас ведь тут две группы, и мы постоянно соревнуемся с ними. За последний месяц выбыло четверо из наших. Просто не выдержали нагрузки и сошли с ума. Один просто исчез после того, как попробовал подчинить кого-то из преподавателей. Парень действительно мощный псион был, но одиночка и сам себе на уме. Пытался установить свои порядки. И если девчонки еще справлялись с ним, то парням приходилось непросто. Скоро у нас соревнования. Какая из групп наберет больше очков, та получит много бонусов и сможет сменить условия проживания на лучшие. Парням-то это особо не надо. А вот девчонки вцепились в эту возможность клещами, и нам придется хорошо выложиться на соревнованиях. Ладно, посмотрим, как пойдет. Надеюсь, смогу быть полезен вам и не вырублюсь после первой атаки на меня, как в столовой. Я спать, очень устал, нужно успеть восстановить силы, сказал я и, отвернувшись к стене, сделал вид, что заснул, а сам занялся осторожным сканированием окружающей обстановки. Используя способности, смог определить точки, где располагались датчики, реагирующие на псионические возмущения. Найти их оказалось намного проще, чем я предполагал, так как они давали резонансный ответ от слабой поисковой волны. Внести помехи в их работу труда не составило, и я смог спокойно заняться воздействием на своего нового друга, делая ему внушение на разных уровнях сознания. За час справился, даже не погружая его в сон, после чего переключил свое внимание на других учеников, номера которых располагались рядом с моим. Начал с тех, кто уже погрузился в сон, и стал, не торопясь, взламывать их защиту и ставить закладки, научился у Лары. Эта псионша была лучшая на своем курсе и даже преподавала 5 лет в обучающем центре, но была замечена в связях с учениками и переведена на другую работу. Зато я подчеркнул из ее головы много методов, которыми пользуются опытные псионы и которые тяжело определить. Подчинение учеников мне необходимо для взлома счетов преподавателей, так как, когда они находятся в постоянной готовности к атаке, сделать это безопасно, не сломав личность, практически невозможно. Я даже сейчас нащупал на границе своих возможностей одного из преподавателей. Так щит у него, когда он спит, еще сильнее, чем когда бодрствует. Моих сил пока может не хватить для аккуратного вскрытия защиты, чтобы это осталось незаметным для искино обучающего центра. По сути, спать я не ложился, все время занимаясь установкой закладок в сознании учеников, и копаясь в их воспоминаниях. За ночь я подчинил себе полностью еще шестерых, а двоих частично склонил к симпатии. Конечно, это оказались девушки, и нужны они для защиты меня от сестер, которые готовят очередную пакость в мою сторону. Следующую неделю я занимался подчинением всего нашего отряда, делая это незаметно, и даже продолжая имитировать конфликты в мою сторону, пусть и незначительные, но способные отвлечь внимание от моей персоны. В самом процессе обучения ничего нового я пока не узнал, но смог немного поднять уровень владения эмпатией, что очень радовало учителей, хотя и не всех, нас выпускали на спарринги друг против друга. И, конечно, я всегда проигрывал, а по-другому не могло и быть. Ведь эмпат это не боевой псион, а псион влияние, внушение, управление поведением. Когда смог подчинить себе всю группу, Решил, что пришло время для попытки взятия под контроль одного из преподавателей. Тут я решил использовать такой же эффект, как и с Ларой. На пике наивысшего напряжения и наслаждения проникнут сознание. Сделать это решил во время тренировочной медитации, отвлекая преподавателя, а так и других учеников. Все получилось очень удачно. Правда, в последний момент жертва что-то почувствовала и попробовала вырваться из цепких щупалец учеников и даже нанесла сильный ментальный удар, лишив сознания двоих из них, но цель отвлечь внимание сработала, я смог повлиять на него эмпатическим путем и уже после этого обойти его защиту, когда он был сильно взволнован. Помимо прочего, мне пришлось бороться с противодействием нейросети, что было довольно непросто. Но ненавязчивая идея, что преподаватель еще не стар и достоин внимания одной из учениц, позволила сподвигнуть его самостоятельно изменить настройки нейросети, отключив блок эмоций, а уже после этого взять его под полный контроль. Конечно, за один урок добиться полного подчинения, чтобы этого не заметили остальные преподаватели, следящие за всеми и скин, не удалось. Но после взлома защиты я установил маркер доступа, через который с легкостью смогу контролировать его и внушать нужные идеи. В целом, моя жизнь в обучающем центре протекала спокойно. Ночами я усиленно работал, практически не давая себе времени на сон, а днем делал вид, что усиленно учусь владеть своими способностями, ожидая удобного момента, чтобы завербовать очередного преподавателя. Обслуживающий персонал старался не трогать, как и главных руководителей проекта. Первый и второй находились под полным контролем ИСКИНА, и подчинить их не получится, поэтому даже пытаться не стал, так как это меня сразу раскроет, да и создаст угрозу, что весь центр уничтожат. На то, чтобы подчинить себе практически весь центр, у меня ушло три месяца, За время, которое я там провел, мои способности немного возросли, а благодаря опыту я уже мог подчинить себе псиона практически мгновенно. Из освоенных мной техник – это ускорение сознания и метаболизма до очень больших величин, позволяющие вскрывать защиту и блокировать ответную атаку псиона до того момента, как она произойдет. Но не все было так радужно, как могло показаться в начале. Изменения в поведении, общение между учениками – все равно произошли, и это заметил центральный Искин, подняв тревогу. Вначале об этом уведомил преподавателей, заставив их провести всех проверку на наличие посторонних закладок. А потом, не найдя их, Искин решил провести масштабные учения в дикой природе на специально оборудованном полигоне. Я, конечно, понимал, что мою деятельность могут обнаружить, но вот как действовать дальше, я не знал. Было несколько вариантов развития событий, и все они связаны с прямым противодействием а мне необходимо легально покинуть обучающий центр с возможностью дальше работать в системе СБ империи. У преподавателей я выяснил довольно много интересной информации, не только касаемо обучения и развития своих сил как псиона, но еще и о структуре секретного отдела СБ, занимающегося псионами. Чтобы выполнить мой план по захвату власти в империи, одними псионами не обойтись, Нужен целый промышленный комплекс, который сможет взломать многоуровневую оборону планеты Дворца, где обитает Император. За последнюю сотню лет он ни разу не покидал своей резиденции, поэтому подобраться к нему будет довольно сложно. Помимо псионов и армии, его охраняет огромное количество дроидов, способных выдержать нападение целой армии. Сама планета прикрыта множественными космическими станциями, объединенными в единый пояс вокруг планеты, и имеющими беспредельную огневую мощь. Помимо этого, саму планету и всю систему контролирует целый кластер искинов, контролирующих каждый квадратный метр не только на планете, но и в космическом пространстве. Много веков назад Содружество воевало с Империей, и в то время были построены беспрецедентно мощные оборонительные сооружения, способные оборонять звездную систему много лет без помощи извне. Даже проникнуть на планету, где располагается император, будет невероятно сложно, не говоря уже о том, чтобы добраться до него самого. А ведь еще есть множество клонов, двойников, которых активно используют охраны императора, делая его устранение невероятно сложным. Объявленная учебная тревога по обучающему центру с постановкой незапланированной задачи стала неожиданностью для всех. Нас в составе двух отрядов и шести преподавателей разделили на две группы и отправили наружу, где располагался местный полигон. Именно там и располагается дикий псион, который ставит всем обучающим мощную закладку верности императора. Об этом знали только два преподавателя, а для остальных это было обычное задание по тренировкам выносливости и экзаменационным испытаниям. после которого обычно всех учеников распределяли по различным службам и отправляли в разные уголки империи или даже за ее пределы. Суть задания состояла в необходимости пересечь долину и попасть в горной гряде, где располагались пещеры, после чего каждому нужно пройти пещеру в одиночку, именно там ждала встреча с неизвестным Диким сионом. Как он выглядит, никто не знал. Во всяком случае, эта информация была засекречена, и даже Лара не знала, что там может быть. Сама она смутно помнит прохождение пещеры, а судя по тем немногим сведениям, что удалось выяснить, Каждый из учеников видел что-то свое, не имеющее ничего общего с другими посещениями. Вероятнее всего, они просто не помнят, где были и что делали, а все воспоминания внедрены псионом, но с этим мне предстоит разобраться на месте. Все собранные для экспедиции ученики были разных возрастов, поэтому выпускали всех в разных местах и давали возможность экипироваться самостоятельно, но никакого серьезного оружия не выдавали. Ножи и легкие бронированные скафандры. Все, что можно было выбрать для своей защиты. От подчиненных преподавателей выяснил, что ни одно подобное событие не обходится без жертв. И сразу запланировал, кто не вернется с этого испытания, выбрав две жертвы, исходя из того, насколько полезны они могут стать в будущем. Два слабых псиона будут убиты своими собратьями по классу, чтобы не портить статистику. Сейчас непонятно, насколько сильный Искин смог скрыть заговор, проводимый в обучающем центре, но в любом случае мне нужно перестраховаться. Плохо то, что покинуть планету без разрешения и скина невозможно, а значит и вариантов выбраться отсюда не так и много. Не удивлюсь, если на месте базы размещен мощный тактический заряд, способный уничтожить всю базу и прилегающие окрестности в случае появления угрозы захвата ее одним из псионов или при бунте учеников. Нас выпускали в своеобразные джунгли, По одному с разницей в полчаса из разных мест. Кроме преподавателей, только я знал, что нас всех там ждет по пути к пещерам, и не сомневался, что я справлюсь с этим, поэтому построил так, чтобы первым оказаться в ней. Если тот псион найдет мои закладки в головах других учеников, есть вероятность, что он сможет поднять тревогу. Поэтому мне и нужно первым пройти испытания. Но совсем рисковать я не стал, и первым пойдет псион которого я специально не брал под свой контроль, удалив все закладки, которые разместил в его голове. Это не вызовет подозрений, так как преподаватели иногда ставили их в сознании нарушавших режим, Но ну, я проследую сразу за ним, чтобы оценить степень угрозы и подготовиться к встрече с диким псионом. Особой опасности местные твари не представляли. Во всяком случае те, кто жил в пределах полигона. Дальше от обучающего центра было чего обосаться, а вот рядом их, вероятно, истребляли, Поэтому особого труда для меня не составило иногдать молодого Псиона, парня лет 20, который неуверенно пробирался через странный лес в фиолетовых и лиловых расцветках. Что удивительно, вокруг стояла тишина. Только вот в ментальном плане все вокруг накрывали волны криков, эмоций, предостережений и соблазнов. Для Псиона было непросто оставаться беспристрастным к окружающей обстановке. Пару раз пришлось даже вмешаться, чтобы парень не наделал глупостей и не свернул в сторону ловушек, которые расставили вокруг разнообразные твари. Атаки небольших зверей он с легкостью отбивал, а вот на эмпатические реагировал совершенно не так, как должен. Легкая внушаемость сыграла с ним злую шутку, и один раз его все-таки почти сожрали, но я вовремя вмешался. Он увлекся и свернул в сторону большого хвойного дерева с красивыми цветами, куда его приманило большое котоподобное создание, спрыгнувшее на него сверху. Мне удалось на секунду ментально парализовать тварь, и парень сумел справиться с испугом, воткнув нож прямо в шею промахнувшегося хищника. Сама кошка не смогла взломать его щит и парализовать, а, вероятно, она не успела этого сделать, так как я помешал. Одним словом, перемазавшись крови синего цвета и получив несколько глубоких царапин, парень справился с хищником и продолжил свой путь через местные джунгли. Еще через три часа мы достигли подножия горы, где виднелись входы пещер. Мои способности позволяли контролировать человека на расстоянии до 500 метров, но Псион необычный человек, и мне нужно не просто его контролировать, а тщательно наблюдать, что будет происходить с его мозгом и сознанием. Поэтому мне нужно держать дистанцию не менее 100 метров, а в условиях пещер это расстояние может еще сократиться. Подъем к пещерам занял еще час, и к тому времени стало темнеть, а вот местная живность стала более активной, и даже нас, карабкающихся по скале, они пытались преследовать. Мне приходилось тщательно скрываться, чтобы подросток меня не заметил, но с этой трудностью я справился, как и с преследовавшими меня хищниками. Дальше мне пришлось поторопиться, так как подниматься на скалу было сложно, а вот парень уже скрылся внутри одной из пещер. Света в пещере не было, но мне он и не требовался, благодаря моим развитым способностям псиона, Поэтому нагнать подростка труда не составило, и сделал я это очень вовремя, так как тот достиг точки назначения. Я почувствовал, как его мозг внезапно вспыхнул активностью, а он сам воздвиг все возможные щиты, стараясь прикрыться от ментального давления возникшего неожиданно для него. Хотя я уже почувствовал впереди ауру очень мощного существа, только вот человеком оно не являлось. Во всяком случае, первое впечатление указывало на это. Внезапно моя голова взорвалась немыслимой болью, парализующей меня. Настолько мощный был удар по моему сознанию. Но сильно давить на меня не стали, дав слабину и позволив начать дышать. Что удивительно, мой артефактный обруч не среагировал на эту атаку или не считал ее опасной. Ну вот и главный кукловод. А я думал, придется долго ждать, пока ты решишься появиться в моих пещерах, а ты пошел вторым. Молодость и нетерпение способствуют совершению ошибок. Ходя, приди ты последним или даже всей толпой, это ничего бы не изменило. Ты уже понимаешь, что тебе придется стать преданным псом империи и императора. Проходи, я желаю взглянуть на тебя воочию. Давно мне не приходилось общаться с действительно сильными псионами. Да и не чувствую я в тебе той силы, которой опасается император произнес голос в моей голове. Пришлось подчиниться, хотя, честно сказать, делать мне этого совершенно не хотелось. Если уже сейчас, на таком расстоянии, Псион смог взять меня под полный контроль, что будет, когда я подойду к нему вплотную? А если еще и на зрительный контакт, то шансов у меня не будет никаких. Тут действительно скрывается монстр, я даже догадываюсь какой. Он, конечно, взломал только три уровня моего сознания, но последний не стал трогать. Возможно, желая поиграть со мной. Ведь если он действительно редко общается, то для него это может быть забавным развлечением. Пещера, в которую я вошел, была ярко освещена и снабжена пологом невидимости, еще и каким-то полем, которое приглушало псионические способности. Обстановка внутри была странная. 30 боевых дроидов старого образца, но с очень мощными силовыми полями, Они были рассредоточены по периметру пещеры, а три стояла непосредственно перед высокой колбой, в которой плавал мозг человека, глазные яблоки, позвоночник с множеством нервных ответвлений, и все это было упаковано в металлический каркас, превращая этот обрубок мозга в подобие гусеницы с большой головой, которая плавала в этой колбе. Ужасное и очень неприятное зрелище, которое показали мне специально так как колбу прикрывали мощные броневые пластины, сейчас открытые. Неприглядное зрелище, не правда ли? Я сам долго не мог привыкнуть к своему состоянию, но со временем перестал обращать на это внимание. Когда-то давно я был молод, целеустремлен. У меня была цель изменить этот мир, сделать его лучше, но мой план по захвату власти в империи провалился, как и твой. Раздался голос в моей голове. Тебе не кажется, что подобное поведение не подобает подобным личностям? Спросил я вслух. О чем ты сейчас? Раздался хрипловатый голос из динамиков, расположенных рядом с колбой. Ты ведь достоин большего, чем прозебать заточение в этой старой колбе. Тебе вообще хоть воду или что там у тебя меняют? А то, как представлю, сколько лет ты плаваешь во всем этом? Меня даже дрожь берет. «Как такой сильный псион смог оказаться с собачкой в будке императора? Да и еще на столь коротком поводке!» «Что ты сказал? Я не собака на поводке! Я свободная и независимая личность! Ты хоть знаешь, сколько мне лет?» Раздался голос как в моей голове, так и в динамиках. Только вот от первого я чуть не присел. Настолько много было в его ментальном посыле ненависти, отчаяния и попытки самооправдаться. Тогда что делают эти железки рядом с тобой? Как не стерегут тебя, чтобы ты не сбежал из этой ловушки? И кто вообще смог подчинить себе такого великого псиона, как ты? Я такой мощи даже не слышал. Что ты можешь знать? Когда-то, очень давно, я даже и не помню, когда, я подчинил себе всех на этой планете, а потом отправился покорять эту империю, И у меня почти получилось, пока я не встретил императора, и он не убедил меня служить ему на благо империи, показав мне, что без меня никто не справится, и я нужен здесь. Но не смей говорить, что я собака императора!» Прогудел голос. «Я понял. Ты, тот псион, что сбежал отсюда и попытался захватить власть, сместив императора, но которого смогли поработить и надеть ему рабский ошейник. Печально. Я думал... Столь великий человек достоин большего, а не прозебать в незнаненной, заброшенной планете, как забытая в чулане игрушка. Как они смогли взломать твои щиты? Ведь я уверен, что ни один Сион не в состоянии этого сделать. Не было этого! Я! Я! Я просто! Что? Не можешь вспомнить! Или твои воспоминания, и не твои вовсе, а внушенные те другим Сионом? А может. Тебя захватили куча слабых псионов, навалившейся массой. Или ты нарывался на отряд дроидов, противопоставить которым ничего не мог, после чего тебя сильно ранили и уже потом заставили подчиниться?» Спросил я, а металлическая гусеница с человеческим мозгом вместо головы неожиданно замерла. Внезапно ожили стоявшие вокруг дроиды, направив на меня оружие, и раздался голос первого. «Девяностый! Немедленно прекратите разговаривать!» Иначе мы должны будем применить оружие. Вы многого не знаете. Просто расслабьтесь и подчинитесь его воле. Он проверит вашу лояльность и отпустит вас. А вот и гукловоды появились. А ты говорил, что нет поводка. Да тут целая цепь со строгим ошейником. Боюсь, что становиться таким же, как и эта плавающая гузница, я не хочу. Поэтому мне придется вас покинуть, сказал я и, резко разогнав метаболизм, совершил прыжок с кувырком в сторону колбы, логично предполагая, что стрелять по ней дроиды не станут, а за ней располагался еще один выход из этой пещеры. Кувырок и отскок в сторону позволил спрятаться за одним из дроидов, а вот уже его движение я хорошо отслеживал, что позволяло мне с огромным трудом уворачиваться от плазменных зарядов, которыми он стрелял в мою сторону. Немыслимым чудом я смог нырнуть вглубь неширокого туннеля, скрывшись в нем.